27. Не знаю, что именно это было. Боевой опыт Белова, его особое чутье или привычка быстро принимать решения. Но куратор даже не переспросил, о чем именно я говорю и уверен ли в своих выводах. Он просто развернулся и быстро направился в сторону человека с бакенбардами. По пути Белов начал раздавать отрывистые команды, и в торжественном зале моментально начались непонятные волнения». Отдыхающие и веселящиеся люди внезапно менялись в лице, словно сбрасывая маски, и отправлялись на заранее определенные позиции. Создавалось впечатление, что это специально отрепетированный военный танец. Настолько все было четко и слажено. Аня начала оглядываться, выискивая взглядом мужика с бакенвардами, о котором я говорил. Как ни странно, он был единственным человеком с подобной внешностью. Перепутать его с кем-то было невозможно. Поняв, кого я имел в виду, Она удивленно посмотрела на меня. «Волков, ты сейчас говорил про господина Кривошиина, осторожно произнесла девушка, словно опасаясь моей неадекватной реакции. «Будто я в моем текущем состоянии вообще мог на что-то нормально реагировать. А ты точно уверен? Он же один из ближайших соратников императора. Если ты ошибся, куратора Белова казнят». В конце голос Анны предательски дрогнул, и стало понятно, что она всерьез переживает за куратора. Я тоже беспокоился за Белова, но издалека. У меня были немного другие сложности. Мне было хреново. Голова раскалывалась. В глазах не просто двоилось. Казалось, что все окружение я вижу через толстый кусок мутного стекла. Все, кроме одного. Эта вещь притягивала меня и выглядела настолько яркой, что я просто не мог ошибиться. Я с трудом поднял взгляд на Аню и коротко произнес. «Я не ошибся». Кривошеина начали окружать и блокировать со всех сторон. Среди студентов откуда-то появилось множество сотрудников Клира. Серые действовали максимально быстро и без всякой суеты. Мужчина с бакенбардами беседовал с мило краснеющей студенткой и снисходительно улыбался своей собеседнице. В какой-то момент кривошеин начал подозревать неладное, но так и не понял, как оказался в кольце. А когда осознал, что произошло, его надменная улыбочка быстро сменилась тревогой. Глаза забегали с одного сотрудника на другого, а на лице появились первые признаки паники. Представители Клира были похожи на группу опытных загонщиков. В руках десятка оперативников появились раскладные шесты с выжженными рунами. На каждом были специальные крепления, и вскоре стало понятно, зачем они нужны. Кольцо вокруг кривошеина неуклонно сжималось, и как только периметр окончательно замкнулся, прозвучала серия звонких щелчков. Встали на место все крепления, и набор странных палок превратился в единую структуру. Но главное было не это. Мне сразу же полегчало, и в голове промелькнула успокаивающая мысль. Я точно не мог ошибиться. Спустя несколько секунд я с огромным усилием поднялся на ноги и направился к месту событий. Я должен разобраться, что это такое. В чем причина такой странной реакции моего организма? «Ты куда?» – с тревогой окликнула меня Аня. «Там сейчас и без тебя тесно». «Здесь что-то не то», — хрипло ответил я. Желание узнать причину происходящего стремительно нарастало. Мне даже показалось, что это немного ненормально, будто от этого знания зависела моя жизнь. Я должен узнать, что происходит. Я не оборачивался и продолжал упрямо идти вперед. А Аня не стала настаивать. Видимо, поняла, что это бесполезно. С каждой секундой мне становилось лучше. Правда, понимания происходящего все еще не было. Я не мог сообразить, из-за чего так сильно скачет мое состояние. Единственное предположение — сотрудники, окружившие Кривошеина, также изолировали и действия его медальона. Я ускорился, чтобы побыстрее добраться до нужного места. Но так как действие разворачивалось на противоположном конце огромного зала, понимал, что добираться буду долго. Я видел, как Белов указал на парадную дверь. «Взять под стражу до выяснения всех обстоятельств», — донесся до меня приказ куратора. Серые попытались вывести подозреваемого под конвоем через парадную дверь, мимо которой я только что прошел, но тот начал сопротивляться и требовать встречи с императором. «Я один из близких друзей его величества. Вы даже не представляете, что творите!» надрывался Кривошиин. «Вас всех казнят. Я требую аудиенции с императором». Но Белов словно и не слышал его, хотя, казалось бы, тот уже верещал куратору прямо в ухо. Андрей Алексеевич методично продолжал раздавать указания по устранению предполагаемой угрозы. Люди, не участвовавшие в захвате, тревожно поглядывали на происходящее и тихо перешептывались. В основном это были курсанты и некоторые преподаватели. Если бы кривошеин так сильно не кричал и не привлекал бы столько внимания, возможно, никто бы и не заметил ничего. Оперативникам все же удалось сдвинуться с места и вынудить подозреваемого идти с ними. Я двигался навстречу всей этой процессии. Далеко справа послышался шум открывающейся двери. Та самая небольшая дверь в углу зала, через которую собирались вывести Кревошеина. Я немедленно посмотрел в ту сторону, уже предчувствуя, кого увижу. Скорее всего, на это намекнула общая обстановка в зале и реакция замерших вокруг людей. Его Величество решил всех удивить. Я увидел того самого человека, чей профиль печатали на золотых рублях. Вживую он оказался гораздо интереснее. Император величественно вошел в зал, а следом за ним показалась свита. Десятка-полтора самых близких и преданных сподвижников. В этот момент Кривошеин начал орать с новой силой, привлекая еще больше внимания. Он вел себя настолько вызывающе, что я даже усомнился в его благородном происхождении. При этом меня поразила работа сотрудников Клира. Даже в присутствии Императора ни один из них не дрогнул, и не испугался последствий. Каждый четко выполнял приказы Белова. А Андрей Алексеевич, в свою очередь, оставался все так же категоричен, не допускал ни малейшего послабления. В какой-то момент Криво заорал что-то совсем невнятное, и именно тогда я почувствовал невероятной силы импульс, исходивший от его амулета. Он пробил все установленные барьеры, и в моей голове опять появилась та самая муть. Я развернулся к группе оперативников, и увидел невообразимую картину. Человек с медальоном на шее явно был не в себе. Зарычав, словно дикий зверь, он раскидал ближайших сотрудников университета и стремительно рванулся вперед. В этот же миг его медальон испустил волну непонятной энергии, которая раскидала вторую линию людей в серой форме. Без какой-либо заминки и остановки Кривошеин понесся прямо на нас. Я оказался между императором и кривошеиным. Медальон преступника раскалился, словно металл в кузнице, и приковывал к себе все мое внимание. Только чудовищным усилием воли я сумел отвлечься от него. В голове пульсировала мысль, что сейчас произойдет катастрофа. Мозг начал лихорадочно отрабатывать все возможные сценарии. Расстояние было слишком большим. Даже если прямо в эту секунду я кинусь в сторону кривошеина, Императора все равно заденет. Я не знал, что это за атака, но всем своим нутром чувствовал угрозу. Опасность, которая угрожала всем, кто находится рядом. И поэтому принял очень странное, рискованное, но, на мой взгляд, единственное верное решение. Резко развернувшись, я бросился на императора. Вся изоляция, вся линия обороны, что строилась с клировцами, развалилась в ту же секунду. На меня накатила удушливая слабость. Амулет Кривошеина работал на полную мощь, и люди на его пути начали оседать на пол. Ощущения были такими же, как во время схватки с чужаком. Эти мысли мгновенно мобилизовали мой организм. Невероятный прилив сил очистил сознание. Звериная мощь, ярость и злоба захлестнули с головой. Я сделал стремительный рывок и оттолкнул императора в сторону. Правитель государства отлетел на несколько метров и покатился кубарем. Уже тогда я успел заметить несколько крайне удивленных лиц. Наверное, люди подумали, да как он посмел. Но практически в то же мгновение прямо за мной в толпу сопровождающих императора людей ворвался кривошеин и разнес всю его свиту в стороны. Кровь, кишки и куски мяса разбросала в радиусе десятка метров. Всех находившихся в зоне удара людей уничтожила неведомая сила. Невероятной мощности импульс разметал тела спутников императора, а от самого кривошеина осталось лишь горелое пятно, внутри которого лежал тот самый амулет словно бы новый, чистенький и готовый к очередному использованию. Меня же больше не мутило, я не ощущал никакой слабости, лишь обиду за все случившееся. Ведь эти люди были ни в чем не виноваты, ни при чем. И я бросил взгляд в сторону, куда отлетел император, и увидел, что тот шевелится и тихо стонет. Глава нашего государства был жив. Спустя буквально две секунды множество сотрудников подскочило к императору, помогая подняться. Но что самое удивительное, почти то же произошло и со мной. Меня поднимали и ставили на ноги несколько людей. Сотрудники Клира практически сразу сообразили, что только что произошло. А спустя несколько секунд ко мне подошел император. Сказать, что я потерял дар речи, ничего не сказать. Но, слава богу, его величество решил обратиться ко мне сам. Было видно, что он также ошарашен происходящим, но опыт давало себе знать. Всего за мгновение он вновь принял царственный и величественный вид и заговорил. «Интересно, кто же вы, молодой человек? Кого нашей отчизне стоит благодарить за то, что она сегодня не лишилась своего правителя?» «Волков Александр Дмитриевич», — послышался сбоку суровый голос. Я повернул голову и увидел Штерна. «А он-то здесь откуда? Хотя, если учесть, что в нашем университете присутствует сам император, то все становится на свои места». Я поймал пристальный взгляд Федора Ивановича и по привычке ответил тем же. Также я заметил, как Белов отдал приказ сотрудникам Клира, и они принялись сгребать останки Кливошейна, после чего унесли их вместе с его амулетом. «Не видел раньше такую фамилию в ваших отчетах, Федор Иванович?» задумчиво ответил император. «А раньше ее там и не было, Ваше Величество», хмуро ответил Штерн. «Это стажёр и младший сотрудник нашего комитета».